При посылке Нового Завета. Нелегкий жребий, неотрадный, Был вынут для тебя судьбой. И рано с жизнью беспощадной Вступила ты в неравный бой. Ты билась с мужеством немногих, И в этом роковом бою Из испытаний самых строгих Всю душу вынесла свою. Нет, жизнь тебя не победила, И ты в отчаянной борьбе Ни разу, друг, не изменила Ни правде сердца, ни себе. Но скудны все земные силы, Рассверепеет жизни зло, И нам, как на краю могилы, Вдруг станет страшно тяжело. Вот в эти-то часы с любовью О книги сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни.